57. Январь, 26. -е. Чего же ждать? Надо действовать, как властью над собою, самосветимость свою утверждая. Это будет внесением доли своей в чашу общего блага. Это очень важно для поддержания сети света планетной. Ею держится мир. Каждые нити света, протянуты от кого-то к кому-то, порадоваться можно, ибо расширяется сеть.